Тебе далеко удалось пройти? — Вовсе нет. Флора рассмеялась, и в глазах ее вспыхнул какой-то новый огонек. — Теперь я поняла, чего ты добился, Корвин, — сказала она, — и мне пришлось закурить, чтобы только не отвечать. — Кое-что из того, что мне попалось на дороге, это ведь твоя работа, не так ли? Прежде чем явиться сюда, ты перекрыл мне путь в Амбар, так ведь? Ты знал, что я пойду к Эрику, а теперь я не могу к нему пробраться. И мне придется ждать, пока он не явится сюда. Ты ведь этого хочешь, да? Хочешь заманить его? Только сам он не придет. Он пришлет гонца. В голосе ее было странное восхищение. Она что, признавалась в том, что хотела выдать меня моим врагам, и в том, что все равно выдаст, когда представится такая возможность. Да еще упрекала меня в том, что я, якобы чем-то помешал ей осуществить задуманное. Выразительно, как спокойно она признавалась в собственных дьявольских кознях, глядя мне прямо в глаза, мне, своей предполагаемой жертве. Ответ выплыл внезапно из темных глубин моей памяти. Так всегда ведут себя члены нашей семьи. Нам нет нужды щадить друг друга и что-то скрывать. И все же мне показалось, что Флори Не хватает настоящего профессионализма. Ты, видно, считаешь меня дураком, спросил я. Неужели ты думаешь, что я приехал сюда специально для того, чтобы подождать, пока ты выдашь меня Эрику? Чтобы тебе не встретилась на дороге, так тебе и надо. Ну ладно, хорошо. Да мы с тобой враги. Но ведь и ты тоже в изгнании. Значит, и ты где-то умудрился свалить дурака. Ее слова обожгли меня, словно удар хлыста. Но я был уверен, что она не права. Чёрт а с два, ответил я. Флора опять рассмеялась. Так я и знала, что ты не смолчишь. Удовлетворенно сказала она. Хорошо. Значит, ты действительно побывал в царстве теней с какой-то определённой целью. Нет, всё-таки ты совершенно сумасшедший. Я пожал плечами. Так чего же ты от меня хочешь? Спросила она. Зачем ты явился сюда? Мне просто интересно было узнать, на что ты способна, ответил я. Вот и все. Ты ведь не сможешь меня удержать, если я собираюсь уехать. Даже Эрик не сможет этого сделать. А вдруг мне просто захотелось повидать тебя? Может быть, я к старости становлюсь сентиментальным. В любом случае, я немножко поживу у тебя, а потом, вероятно, навсегда исчезну. Если бы ты не была столь прыткой. и не пыталась строить против меня козни, то есть влекла бы для себя куда больше пользы. Ты же просила не забывать тебя, если однажды кое-что все же случится.